Глава шестая Ну, отзору как оно прошло? Каков результат ритуала божественного наследования? В чём же изюминка? Всё прошло без затруднений, Гаэн-сэмпай. И несколько по-другому представляла себе концовку. Но это успех. Это реальный успех. Ммм, ну ладненько. Конкретно что ты имеешь в виду? Я дала Сангокотиан заданию сыскать 89 белых змей для Хачикутзитян, но в числе ничего особенного я просто хотела побольше. Понятненько. О таком способе я не подумала. В этом вся ты и отзору. Но отловить почти сотни белых змей живьём? Не думаю, что это слишком? Если всё пойдёт не по плану, Сон может снова стать божеством. А Лично мне без разницы. Задание может завышенное, но не бессмысленное. Я хотела, чтобы она искупила все эти бессмысленные убийства змей. Искупала? А, искупила. Хм, несмотря на то, что ты сказала про мамы и Дейсю, ты тоже очень добра к детям. Не ожидала увидеть эту твою сторону. Я слышал, ее цыги думают, что это вы добрее всех к детям Гэн-сэмпай. Ох уж эта кукла. Так когда ты сказала искупить, ты хотела, чтобы Сангокутян могла белым змеям расплодиться? Ты так видишь решение? Вы просто нечто, Гэн-сэмпай. Всегда на высоте. Серьезно, снимай перед вами шляпу. Раз так, может, пожалуйста, перестанешь пытаться приземлиться мне на голову? Уклоняться не так легко. Даже не нужно 89 белых змей. Достаточно словить двух, а после не расплодятся. Однажды не принесут достаточно потомства, чтобы покрыть убитых ею. Если убьёшь одну, убьёшь 89 потомков. Но если спасёшь одну, то спасёшь 89 потомков. Это основной принцип круга жизни. Думаю, даже двух поймать всё равно довольно сложно. Ещё обязательно одну самку и одного самца. Круг жизни, значит. Поэтому ты ненавидишь бессмертные странности, потому что они нарушают эти базовые принципы. Не будем обо мне. Проблема в том, что сын какой-то грубо проигнорировал решение, которое через только трудности порталкивала ей. Грубо проигнорировала. Но всё-таки, когда охотишься на змей, на зрение особо не полагаешься. Кроме того, не похоже, что Сангукутян из тех, кто легко читает скрытый смысл в словах. Но тогда какой трюк она использовала, чтобы пройти ритуал? «Вы знаете, какой священный объект этого храма наносится на бумажные талисманы?» «А, да, конечно. Змея, раз уж ты заговорила». «Но что дальше?» Она использовала это, нарисовала восемьдесят девять белых змей на талисманах и вручила своей приемнице. Нарисовала змей, а она нарисовала. Как говорится, нарисованные моти не съешь, тоже и со змеями. Но некоторые люди считают, что исток кагами нужно делать так же, как белые змеи оборачиваются витками вокруг себя. Но это тебя удовлетворило? В смысле, если ты удовлетворена, то я не имею права оспаривать решение своей замены, но как ни погляди, у меня не было выбора. Я слышал от Йоциги, что она собирается стать мангакой, но её навыки рисования просто поразили меня, хотя я, конечно, не прямо так была поражена. В общем, я даже поверила, будто смотрю на реальных змей. Реальных змей? Все эти белые змеи выглядят, словно готовы двинуться в любой момент. Это не столько навыки рисования, сколько сверхъестественные силы. Само собой, после она создала четырех шикигами на основе, которые ей показала Йоцуги. То есть ей даже не пришлось размножать их, она просто привнесла в мир восемьдесят девять белых змей. Она уничтожила их рисунками, она их вырисовала. Впечатляет? К сожалению, она, похоже, не понимает значения подобных действий перед носом специалистов. Я думаю, вот почему будет правильнее передать это место Хачакуцзитян. Сангукунадека -Ку не должна никогда обладать ни божественностью, ни чем-то подобным. М -м, ну, похоже, нам не придётся волноваться о Хачакуцзитян какое-то время. Но Сангукутян, -Ку для этой девочки божественность — лишь промежуточный этап. Стоит поднять своё внимание к ней на следующий уровень. Она собирается присоединиться к нашим рядам, так что мне нужно время, чтобы провести её по пути правильно. Но теперь, может быть, настало время перелома. Теперь она возместит своё прошлое. Как насчёт дать её работу? Работу? Без всякой подготовки? Ну, с нами было так же. Раскроется она или вылетит? Чем скорее, тем лучше, как по мне. А что это ты говоришь так, будто тебе это не касается? Вы уже наладили связь. Так что я хочу, чтобы ты приняла в этом участие. С Йо конечно же. А? С этим никаких проблем. Но если выступаем ей и это же значит, что мы примемся за бессмертную странность. Да. «Вообще-то это продолжение этих срочных дел, с которыми я вожусь. Мой контракт с коименом запрещает не просить у него помощи, так что мне недостаток мужской силы». «Выходит, Сан-Кокотиан должна притянуть легкомыслия Рагикуна. Как всё перекручено?» «Именно. Как спираль, как клубок. Всё, включая цель, прямо для неё. Первой целью сан станет бессмертная странность, пятиглавый змей, урока вокруг», заявила Гэнсан голова специалистов, которая знает всё. В неизвестном мне месте. Путь змеи все не отпускает. Новый круг.